Я говорю не про югу Фреда и Максвелла, Джонса. Я говорю про ваше вшивое собрание, про то, что с тобой делала сестра и остальные паразиты. тебя наклали. Мне надо, тебе наклали от души в хвост и в гриву. Что-то ты тут сделал, браток, если... Нажил свору врагов, потому что гоняли тебя с свожей. Нет, это просто невероятно. Вы совершенно не учитываете, совершенно игнорируете и не учитываете тот факт, что все это они делали для моего блага, что всякая дискуссия, всякий вопрос, поднятый персоналом, и в частности мисс Гнусен, преследует чисто лечебные цели. Вы, должно быть, не слышали ни слова из речи доктора Спави о теории терапевтической общины. Если и слышали, то в силу непросвещенности не способны понять. Я разочарован в вас, друг мой. Да-да, весьма разочарован. Утром, когда мы познакомились, вы показались мне умнее, да, может быть, безграмотным вахлаком, определенно деревенским фанфароном, с впечатлительностью гуся, но в сущности не глупым. При всей моей наблюдательности и проницательности,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 «А, да, я забыл добавить, что ваша первобытная грубость тоже бросилась мне в глаза. Э, психопат с несомненными садистскими склонностями, руководящийся, по-видимому, слепой эгоманией. Да-да, как видите, все эти природные таланты, безусловно, сделали вас толковым медиком и позволяют критиковать систему мисс Гнуссен, хотя она психиатрическая сестра с высокой репутацией и двадцатилетним стажем». «О да, при ваших талантах, мой друг, вы можете творить чудеса в подсознательном, утешить ноющий ИД, исцелить раненое сверх-Я...» Примечание. ИД. латыни «оно». В психологии Фрейда область бессознательного, источник инстинктивной энергии, стремящейся реализовать себя на основе принципа удовольствия.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 «Но если вы так настаивали, яйца твои, браток, золотые твои яички!» Пауки сползли в рогатку у ствола, и там дрожа остановились. Хардинг пробует улыбнуться, но лицо и губы у него такие белые, что улыбка не похожа на улыбку. Он не сводит глаз с МакМёрфи. МакМёрфи вынимает сигарету изо рта и повторяет «Твои яйца!» нет браток сестра ваша никакая не коро чудище яйца резко она